Глава тридцать пятая. Пайр. Пульс Пайра грохотал в ушах, пока его лошадь галопом неслась навстречу хаосу. Годы планирования вели их к этому моменту. Воины-талаги всех форм и размеров неслись на армию Дестина рядом с ним. Пайр посмотрел направо и ухмыльнулся. Такого он и представить себе не мог. Рядом с ним скакала гончая. «Моя пара». Волосы цвета барвинка, заплетённой в косы, развивались за спиной темпист открыв её напряжённое лицо. Она выделялась в форме гончих, сверкая серебряными доспехами. Он пытался заставить её надеть что-нибудь другое, чтобы привлекать поменьше внимания, но она и слушать не хотела. Она дала клятву гончей защищать королевскую семью, В том числе от злобного короля. Сегодня девушка с гордостью надела свою форму. Темпест посмотрела на него и дернула подбородком в сторону вражеской линии, как бы говоря ему, чтобы он включился в игру. Он одарил ее мрачной улыбкой и погнал лошадь вперед. Она выбилась вперед на своей серой в яблоках кобыли, судорожно сжимая в руках по воде. На долю секунды ему захотелось броситься за ней, Но он не стал этого делать. Она воительница, а они на войне. В голове всплыл инцидент с Мэйвоном на свадьбе. Принц почти задел его своим лезвием, просто потому, что он отвлекся на Темпест. Слишком многое поставлено на карту, и таких ошибок совершать нельзя. Излишнее беспокойство они ней сведет в могилу их обоих. Солдат верхом на сером боевом коне бросился на него, размахивая мечом. Паэр пригнулся и вонзил собственный клинок в мужчину, выбив его из седла и отправив прямиком в разворачивающееся сражение. Паэр пробивал себе путь, сбивая с ног одного врага за другим. Натянув по воде, он оглядел поле битвы, пытаясь найти Темпест. Он ухмыльнулся, наблюдая, как она стреляет из лука в человека-короля. Она подобна машине. Каждый ее выстрел попадал в цель. Солдат, размахивающий огромным топором, мучался на нее, застывший на лице маской ярости. Кровь Пайра застыла в жилах. Темпест до последнего его не видела. Она развернулась и выпустила две стрелы подряд в грудь мужчины. Он резко дернулся вперед и рухнул на землю под копыта ее горцующей лошади. Она подобна богине, свирепая, прекрасная смертоносной богиня!» Оторвав от нее взгляд, он оглядел поле боя. «Где же его злосчастный отец?» «Когда они отрубят голову змее, гончие возьмут ситуацию под контроль!» Уши дернулись при звуке лошадиного виска. Он повернулся влево как раз в тот момент, когда Брайна сбросила с раненой лошади и кобыла рухнула на землю, раздавив вражеского солдата. Пайер прорвался сквозь воина, к Брайну, и проворно соскользнул с лошади. Волк с проклятием поднялся на ноги, и Китсуна протянул ему поводье Кровь стекала по лбу друга и заливала лицо, но он улыбался. «Возьми лошадь!» — приказал Пайер. «Мы оба знаем, что ты наездник получше меня». «Так и есть!» — пробормотал командир и вскочил в седло, размахивая топором. «Уже видел его?» «Пока нет, но я его найду». Брайан оскалился, в его глазах появился дикий блеск. «Отруби ему голову, Пайер, только сначала заставь его страдать за то, что он сделал с нашим народом, за то, что он сделал со своим народом, и за то, что он сделал с нашей девочкой». Они обменялись понимающими взглядами, и Брайан бросился прямиком в сражение. Пайр развернулся, чтобы парировать очередную атаку, Его меч со звоном ударился в меч противника, отчего у него клацнули зубы. Он вырвал кинжал из нагрудных ножен и полоснул мужчину по торсу. Солдат вскрикнул и упал на колени. Пайр пнул его ногой и двинулся дальше. Китсуны погружался в хаос, почти ничего не слыша вокруг. Мир шута исчез. Он сосредоточился на противнике. Идеальной точке для удара и самом безопасном маршруте для побега. Меч вонзился вплоть очередного врага, и он совершенно невозмутимо наблюдал, как жизнь покидает этого человека. Он отпустил воина и снова поднял голову, осматривая солдаты, пытаясь найти тех, кому требовалась помощь. Талаганцы использовали деревья в качестве защиты, шныряя туда-сюда, нападая на солдат. Кому-то это могло показаться трусостью но они пользовались разумной тактикой боя. Так сражались оборотни. Война и без того отвратительна. Совы, львы и волки бросались на солдат, а Пайер даже не всматривался. Он не получал удовольствия от смерти обреченных солдат, которые всего лишь выполняли свою работу. Волосы на затылке встали дыбом при виде Никс, сражающийся с воином вдвое больше неё Его охватил ужас. Сестра обливалась потом и боролась изо всех сил. Пайер сорвался с места, направляясь к месту дуэли. Никс двигалась быстрее, но противник вымотал ее своей грубой силой. Пайер почти добрался. Сердце бешено колотилось. Еще немного. Если он успеет добраться до них, то даст честный бой. Крупные тяжелые снежинки падали с неба, как будто кто-то разрезал пуховую подушку и высыпал содержимое. Солдат сбил Никс с ног, и Пайр ускорился. Увидев, как мужчина опустил ботинок на колено сестры, она закричала, ее лицо побледнело. Внимание Пайра сконцентрировалось на враге. Он занес меч. Никс стошнила, но ей удалось сильно полоснуть мужчину по ахиллову сухожилию. Солдат взревел, закрыв глаза. Шут мрачно улыбнулся, пробегая последние несколько шагов. Солдат открыл глаза как раз для того, чтобы увидеть собственную смерть. Пайр вонзил свой меч в его грудь. Мужчина покачнулся, ловя ртом воздух, и рухнул навсничь. Китсуна выдернул меч и опустился на колени рядом с сестрой, ощупывая ее в поисках серьезных ран. Насколько все плохо! Пробормотал он. Никс тяжело дышала. Ее лицо исказило гримаса боли Колено! Я почувствовала, как что-то порвалось. Я не могу ходить. Я тащу тебя назад. Пайр встал и поднял ее на руки. Он подбежал к ближайшим деревьям и опустил ее за поваленным бревном. Я пришлю кого-нибудь за тобой. Сестра махнула рукой и приподнялась, держа лук в руках. Мне и здесь хорошо. Оставь меня. Он заколебался и оглядел поле боя. Поблизости ни одного врага. Настолько безопасно, насколько возможно. «Держи ухо востро!» Он прищурился и замер, заметив свою жертву в разгаре битвы. «Дестин!» Воин бросился на короля, а Дестин с улыбкой нанес ему удар ножом. Король запрокинул голову и, рассмеявшись, сразился со следующим противником. Стражники образовали вокруг него нечеткий круг, Пайер ухмыльнулся, узнав каждого гончего. Дэстин понятия не имел, что его защитой занимались враги. Тяжело и прерывисто вздохнув, Пайер вложил кинжал обратно в ножны и, сжав рукоять своего меча, шагнул обратно в хаос, сосредоточившись на короле. Дэстин владел смертоносным двуручным мечом. Чтобы Пайер мог атаковать с близкого расстояния, с этим мечом нужно разобраться. «Нужно от него избавиться!» Солдат бросился на него, но Пайро встретил его быстрым взмахом меча. Кровь брызнула на лицо Китсуны, когда он выдернул клинок. Кровь потекла по его предплечью, и солдат захрипел, прежде чем жизнь покинула его. Пайро вскинул голову и встретился взглядом с королем. Дестин улыбнулся. «Я знал, что ты придешь сюда! Подойди!» чтобы я мог поближе рассмотреть своего давно потерянного незаконно рождённого сына. «С радостью!» — огрызнулся Пайр в ответ. Король отозвал своих гонщих, и Пайр постарался скрыть своё веселье. Даже если бы Дейстин этого не сделал, они бы отошли в сторону. Китсун изучал своего родителя долгую секунду. Мужчина был выше ростом, и шире в плечах, очевидно, силён. На этом его преимущества заканчивались. Пайр оказался быстрее. Намного, намного быстрее. Благодаря своим способностям оборотня он превосходил короля в силе. «Давно не виделись», — тихо произнёс Пайр, обходя короля. «Я бы не сказал», — ответил Дестин, повторяя каждое движение Пайра. «Ходили слухи, что ты мёртв» боюсь слухи сильно преувеличили король сделал выпад рассекая мечом воздух пайр отскочил и закружил вокруг мужчины китцуны несколько раз делал ложные выпады, но заметил что король и не собирался наносить удар он пытался вынудить пайра атаковать его план не сработает пайр ждал этого момента долгие годы он мог потерпеть еще я слышал что твоя невеста пропала без вести, — непринуждённо сказал Пайер. Вспышка гнева мелькнула в глазах Дестина. «Значит, вот во что ты играешь!» — король покачал головой. «Ты действительно считаешь, что она что-то для меня значила?» Пайер пожал плечами и сделал ложный выпад, продолжив свой танец. «Нет, но тебе никогда не нравилось, когда кто-то забирал твои вещи.» «Тебя разве не раздражает, что она была моей все это время?» Лицо Дестина сморщилось, а затем разгладилось. «Тебя разве не раздражает, что я ласкал ее руками и ртом?» «Ты бы слышал, какие сладкие звуки она издавала!» Слова короля задели, но Пайер никак этого не выдал. Король не мог знать наверняка, что Темпест действительно ему дорога. Пайер выдавил смешок. «Просто еще одна пешка в нашей игре. Но интересно то, что она так и не отдалась тебе, выставила тебя дураком». Дестин сорвался. Он атаковал. А Пайер блокировал его удар и уклонился, улыбаясь и используя снег для скольжения. Король продолжил атаку серии ударов. Китсуны уклонялся и блокировал. По шее катился пот. Меч Дестина сцепился с его мечом, и от удара клацнули зубы. Паэр подался вперед и оскалился на короля. «Даже если сегодня ты победишь, ты всегда будешь выглядеть слабым из-за женщины». Отец отстранился. Его грудь поднималась и опускалась от резких вдохов. «Женщины — хитрые создания. Возьми, к примеру, свою мать». Паэр замер и постарался не дать волю своим эмоциям. Дейстин улыбнулся. «Такое хорошенькое создание низкого происхождения. Настолько хорошенькое, что я закрыл глаза на ее талаганские корни. Она умоляла меня взять ее в любовницы, но в конце концов обвинила в своих собственных ошибках». Пайер старался не зацикливаться на насмешливых словах, изучал движение короля, начиная находить закономерность. Пайру нужно время. Он напряг спину, когда его меч принял на себя основной удар следующей атаки короля. «Звезды, как же сильно он бьет!» «Верно. Используй всю свою выносливость!» Дэстин заметил гримасу на его лице. При виде надвигающейся победы его глаза кровожадно блеснули. «Жаль!» Что твоя мать была оборотнем, шут, сказал он, вытирая пот со лба. Иначе из тебя могло бы что-то получиться. Пайр выхватил кинжал и полоснул короля по правой руке. Отец выругался и отшатнулся. Нет, позором является то, что моим отцом стал именно ты, возразил он. Дейстен опустил левую руку, образовав брешь в защите, Пайр занёс меч. Его клинок ударился о сталь, и король обхватил лезвие рукой, выдернув его из руки Пайра и бросив в грязь. Такого он не ожидал. Отец сделал шаг вперед, а Пайру пришлось отступить. В руки скользнули кинжалы. Ни одним мускулом он не выдавал свои мысли, даже когда почувствовал вкус победы. Именно таким он и хотел видеть короля. Монстр! Должен был поверить, что победил. «Знаешь, из тебя получился бы отличный наследник», — высокомерно протянул король. «Мой первый сын, первый законный сын, был никчемным пьяницей. Я испытал облегчение, когда он, наконец, умер». Он усмехнулся. «По крайней мере, у него хватило чести умереть в бою». Мученик всегда полезен делу, так вот. Мой второй сын, более многообещающий, у него есть задатки настоящего правителя, однако его мелочность и отсутствие дальновидности вызывают беспокойство, как его харизма. Мальчик скорее пугает людей, чем привлекает их, но ты... Он обвел рукой разрушение вокруг. «Посмотри...» «Чего ты добился, маленький лис? Ты? Воистину мой сын. До мозга костей!» По Папайру прокатилась волна отвращения. «Я вовсе не такой, как ты!» «Мы, похожи даже больше, чем ты думаешь!» Он рассмеялся. «Еще не слишком поздно. Подумай о том, что мы могли бы сделать с темным двором и моей силой. Все станет возможным!» Мы сможем контролировать соседнее королевство. Будем богами среди людей. Интересное предложение, но что мне с того? Пайр метнулся вперед и полоснул короля по локтю. Дестин застонал из-за рассеченной мышцы и отпрянул, оглядывая свою кровоточащую левую руку, которая теперь бесполезно свисала. «Власть! Свобода! Женщины!» — предложил король. Звучит интригующе, но я откажусь. С тобой всегда трудно. дестин покачал головой, а затем рванул вперед. Пайра скользнул по грязи и снегу, пнув дестина по левому колену. Король закричал, падая и тяжело приземляясь в грязь. Кетсунэ перекатился на ноги и наступил на правую руку короля, заставив его выпустить меч. «Такой самоуверенный!» цокнул король. «Ты разобрался со мной, но что планируешь делать с моими гончами?» Пайр ухмыльнулся и наступил ботинком на запястье своего родителя. Он наклонился и вскинул голову, указав кинжалом через плечо на молчаливых гончих. «Ты имеешь в виду моих гончих?»